Вирджиния Эллиот была хорошей женщиной, — подумал Дэвид, — самой лучшей из его жен. И он хотел бы оставаться с ней до конца своих дней. Он просто не знал, каким коротким окажется отпущенный ему срок. Три быстрых движения хорошо справились с делом. Он достал пистолет из ящика при кроватной тумбочке, поднял его и нажал на курок. Сентябрь. Дербишир. Глава 1 Джулиан Бриттон прекрасно осознавал, что его жизнь до сих пор мало чего стоила. Он разводил собак, управлял развалинами фамильного поместья и каждый божий день пытался отвратить своего отца от пристрастия к бутылке. Вот, пожалуй, и все. Ни на одном из этих поприщ он не преуспел, кроме разве что выливания Джина в канализацию и в свои 27 лет чувствовал себя полным неудачником. но сегодня вечером он не мог позволить себе проиграть. Он знал, что обязан одержать победу. Подготовка к ней начался с того, что подверг свой внешний вид безжалостному критическому осмотру перед большим зеркалом на подвижной раме, стоявшим в его спальне. Поправив воротник рубашки, Джулиан смахнул с плеча пушинку и пристально взглянул на свое отражение, постаравшись придать лицу желаемое выражение. Он решил, что должен выглядеть очень серьезным и озабоченным, поскольку для серьезной озабоченности имелись причины, а вот о страданий своих выражать нельзя. И, конечно, нельзя показывать, что он внутренне издерган и потрясен тем, что его мир начал вдруг разваливаться на куски. Две бессонные ночи и два бесконечных дня предоставили Джулиану уйму времени для обдумывания и повторения замечаний, которые он хотел сделать, когда настанет назначенный час». В сущности, основную часть тех двух дней и ночей, что последовали за невероятным заявлением Николь мейден он провел в мысленных дискуссиях с самим собой. Теперь, после 48 часов нескончаемых диалогов, звучавших лишь в его собственной голове, Джулиану не терпелось разобраться со всем этим делом, хотя он и не был полностью уверен, что его слова обретут желаемую убедительную весомость. Отвернувшись от зеркала, он взял с орехового комода ключи от машины. Тонкий слой пыли, обычно покрывавший поверхность комода, бесследно исчез, и Джулиан понял, что его кузину опять обуяла неукротимая страсть к уборке, служившая верным признаком того, что она потерпела очередное поражение в решительной борьбе за трезвость с ее дядюшкой. Именно с таким намерением восемью месяцами раньше Саманта прибыла в Дербишир, Словно ангел милосердия, она появилась на пороге Броттон-Мэннера с миссией воссоединения семьи, распавшейся более тридцати лет назад. В этом направлении, однако, ей не удалось добиться большого прогресса. И Джулиану было любопытно, долго ли еще она намерена терпеть неослабевающую тягу его отца к выпивке. «Джули, мы обязаны спасти его от пьянства». Опять повторила Саманта сегодняшним утром. «Разве ты не видишь, что его состояние стало критическим?» В отличие от нее Николь, знавшая его отца восемь лет, а не какие-то восемь месяцев, давно заняла позицию «живи сам и давай жить другим». Она не раз говорила, «Знаешь, Джулс, если твой батюшка предпочитает тупо спиваться, тут уже ничего не поделаешь, и у Саманты тоже ничего не выйдет». Однако Николь не понимала, какие чувства вызывает у человека вид отца, неотвратимо погружающегося в пьяное забытье, насыщенное иллюзорными романтическими воспоминаниями. Ведь она выросла в семье, где внешний уклад жизни соответствовал ее внутреннему содержанию. Любовь ее родителей никогда не давала трещины, и ей не пришлось страдать от двойной измены родителей. Эта участь выпала на долю Джулиана. Накануне его двенадцатого дня рождения хипующая мать сбежала учиться с неким завернутым в покрывало гуру.